264. Гуру. трудно преображение мира бесконечен, ибо пределы эволюции сущего не существуют, поэтому надо готовиться к труду, не имеющему конца и продолжающемуся во всех мирах. Так многие мечтают об отдыхе в мире надземном. Отдых нужен для восстановления сил, но не знают спокоя великие духи. Им, подражая и следуя, не стремятся к спокою ученики великих учителей. Не о спокое, но о труде неустанном мысль дани. Сознательный, вдохновенный труд есть награда героя.